Глава 17 У крыльца их ждала призрачная карета. Почти такая же, какой ее запомнила Амала. Возницы нет, кони бьют землю копытом. Кажется, что сквозь стенки можно увидеть то, что находится по другую сторону экипажа. Но стоит попытаться сфокусировать взгляд, как становится понятно, что это лишь иллюзия. Линер помог девушкам забраться в карету и поднялся по ступеням сам. Вейли сидела по левую руку, а мало по правую. И маг понял, что между его колдуньями происходит какая-то напряженная молчаливая борьба. Это не понравилось темному. Ведь ключом к высвобождению проклятия был именно раздор. Плохо это все. Он надеялся, что они сядут рядом, а он напротив. А теперь придется выбирать. А времени на долгие раздумья нет. Девушки могут увидеть его замешательство и надумать себе что-то не то. Мысленно подбросив монетку, маг принял свою судьбу и сел рядом с Вейли. Тихо скрипнули колеса. Хотя чему там скрипеть, было совершенно непонятно. И карета медленно покатилась по аллее, постепенно набирая скорость. Амала с безразличным видом смотрела в окно на проносящиеся мимо маленькие домики с аккуратными черными розочками в горшках. Город был и живой, и словно мертвый, как в первый день ее пребывания в столице. Это неприятное ощущение, похожее на то, что она попала в сказку. А домики рядом сплошь пряничные, и в каждом из них поджидает ведьма. Ами злилась, потому что она давно поняла, что сказки не будет. Только суровая реальность с нависшим проклятием и жутковатой татуировкой на всю левую руку. Карета медленно выехала за пределы Таулина и поднялась в воздух. Постепенно становилось прохладно. Внизу проносились леса, украшенные витиеватым кружевом рек с яркими бусинами полей и озер. Мир вокруг был прекрасен, но Амали казалось, что для нее нет в нем места, что она лишняя на этом празднике жизни и торжествующего взаимопонимания. Она иногда кидала быстрые взгляды на Ленера и Вейли, находила там десятки признаков симпатии и молча отворачивалась, пытаясь сделать вид, что ей все равно. Мир вокруг был прекрасен, но Амали казалось, что для нее нет в нем места что она лишняя на этом празднике жизни и торжествующего взаимопонимания. Она иногда кидала быстрые взгляды на Линнера и Вейли, находила там десятки признаков симпатии и молча отворачивалась, пытаясь сделать вид, что ей все равно. Напряженное молчание заставляло находиться в постоянно накаленной обстановке и темного мага, и северную ведьму. Они понимали, что между всеми пассажирами кареты существует множество недомолвок, не начатых и незаконченных разговоров, которые должны были бы расставить все по местам. Но они не случились. Спустя 6 часов карета начала снижаться, а мала оживилась, вновь выглянула в окно. Первое, что бросилось в глаза, это огромная скала с лестницей, змеей, опоясывающей ее. Ами не могла не признать, что она выглядит притягательно. Появилось странное чувство, что на сердце накинули лассо и тянут, тянут в это проклятое место. А то, что оно именно проклятое, не вызывало сомнений. Взять хотя бы листву деревьев, не изумрудно-зеленую, а практически черную – В прошлый раз Амала была тут глубокой ночью и не увидела разницы. Теперь же, при свете солнца, она могла внимательно осмотреть это место. Все естество тянулось к нему, требовало бежать быстрее, чем они летели, выпрыгнуть из кареты и, не дожидаясь попутчиков, бежать, сломя голову. Но Ами понимала, что это самоубийство, и даже не в честь выпрыгнуть из летающей кареты. А в том, чтобы отправиться в проклятое место в одиночку. Ты выглядишь странно. Неожиданно заметила Вейли, обеспокоенно касаясь руки о малое. Что происходит? Ничего. Недовольно ответила Ами, с трудом отрывая взгляд от скалы. Просто рассматриваю. В прошлый раз мы были здесь ночью, я потеряла туфлю, и мне было как-то недо местных красот. Как ты умудрилась? Светлые брови северянки удивленно поползли вверх. Линер нес меня по воздуху на огромных черных крыльях. Мне было страшно, я пыталась вырваться. Дернула ногой, и она слетела. Широко улыбнувшись, ответила Ами. Глупо, правда? Да уж, а если бы он тебя выронил, ты об этом думала? Тогда я думала совсем о другом. Многозначительно хмыкнула Амала и вновь посмотрела в окно. Карета тем временем снизилась и зависла у небольшой площадки. Линер первым вышел на нее и подал руку девушкам. «Надеюсь, в этот раз вы не будете снимать чулки?» Подмигнул он Амале, с облегчением замечая, что та залилась румянцем. «Значит, не превратилась в холодную ледышку». Мрачные своды пещеры встретили их оглушающей тишиной. По всему телу побежали мелкие колючие мурашки, словно пытаясь напугать и заморозить. Холодно и неуютно. Как и всегда в проклятых местах. Подумала Амала, стараясь идти за Линером как можно увереннее. Получалось плохо. Плохо. Несмотря на то, что Вейли была там в первый раз, она с видом королевы прохаживалась по залу. Делала какие-то замысловатые пасы, хмыкала, качала головой. Она выглядела как самая опытная разрушительница проклятий. Эдакая ищейка, которая только и ждет возможности, приказа разрушить чары. Рядом с ней Ами чувствовала себя бледной мышкой хотя понимала, что единственная мышь среди них троих — Вейлия. Вот только судить по внешности бессмысленно. Надо судить по поступкам. Они вошли в зал, где в массивном каменном саркофаге покоился древний правитель. Ленер создал несколько светлячков, разгоняя мрак помещения. «Вот мы и на месте», — тихо сказал темный, подходя ближе. Именно отсюда и началась эта история. «История вышедшего из-под контроля проклятия?» — уточнила Вейли, осторожно приближаясь к гробу. Легким движением руки она создала ветерок, сдувший пыль с крышки. «Мне кажется, именно здесь началось все», — неожиданно сказала Амала. «Это как точка начала и точка конца» когда нет возможности разорвать звено цепи. Не могу объяснить точнее. — Ладно, над этим мы подумаем позже, — отмахнулась Вейли. — Нам бы сейчас найти ориентир и добыть подсказку. — Ориентир? — удивленно спросила Ами, посмотрев попеременно на Северную Ведьму и Темного Мага. — Да, и я... Вейли подчеркнула первое слово, свысока посмотрев на Амалу. Нашла один дневник в библиотеке. Ничего интересного, если не считать того, что последние страницы очищены при помощи какой-то очень сильной магии. Кто-то захотел уничтожить свои записи. Что в этом такого? Это дневник фрейлины королевы Карлотты. Той фрейлины, что, скорее всего, была с ней до конца. «Мне кажется, там произошло что-то по-настоящему нехорошее, раз она решила стереть все упоминания об этом». «А как же подсказка?» – удивилась Ами. «Если все стерто, то откуда взялась подсказка?» «Она была спрятана под форзацем». Закусив губу, Амала задумалась. Что-то не складывалось. «Я не думаю, что Фрейлина сама стерла записи». Если она оставляла подсказку, значит, она хотела, чтобы кто-то ее нашел. Кто-то другой уничтожил ее записи. Наконец, выдала амия И в чем же выражается наш ключик от этой фрейлины? В двух картах. На одной из них есть это место. На другой кое-что в Италии. Так как у нас сейчас есть некоторый конфликт. Ведьма выразительно посмотрела на метку Амалы. Я решила, что будет благоразумно начать отсюда. — Логично. Итак, займемся поисками? — Да, конечно. Я сделала копию карты, чтобы не потерять случайно книгу. Думаю, нам лучше подняться выше. Вы ведь сможете помочь мне ваше темнейшество? Вейли заглянула магу в глаза, и Ами передернула от этого подхалимства. — Хорошо, летите. Улыбнулась Амала. А я пока осмотрюсь тут. Главное, ничего не трогай. Мало ли. С заботой предупредил Линер. И создай свой источник света. Ами качнула головой, прикрыла глаза и щелкнула пальцами. В усыпальнице стало светло, словно днем. Десятки ярких шариков зависли под потолком, чуть покачиваясь на несуществующем ветру. Неплохо. «Когда-нибудь ты станешь действительно сильной ведьмой!» — улыбнулся Ленер. Подал Вейли руку, и они вышли из помещения. Оставшись одна, Ами почувствовала, как глаза обожгло слезами. И злилась она не на мага и даже не на северную ведьму, а на себя. За то, что боится сказать правду, признаться даже самой себе за то, что не хочет быть сильной, даже получив знания и путь к правильному решению. А в том, что правильное решение уже есть, лежит перед ней, а мало не сомневалась. Жизнь одного человека бесценна. Но могущественный человек не может действовать на благо кого-то одного, даже если этот кто-то безумно ему дорог. С ненавистью посмотрев на шрам, Ами попыталась укусить себя за ладонь. У нее ничего не вышло. И тогда от огорчения она вцепилась зубами в запястье. Боль мгновенно отрезвила. «Как там, — говорила Вейли, — попросить разорвать эти узы перед лицом богов?» По спине прошелся холодок. «А что, если небожители будут против? Что, если это не входит в их планы?» Помотав головой, мало вздохнула. Плевать даже на то, что думают боги. Она должна попытаться остановить это проклятие. Надо только решиться. Сердце заколотилось в груди, руки затряслись. Ами не позволила себе эту слабость и принялась обходить усыпальницу, временами поглядывая на саркофаг. На очередном круге она заметила небольшую нишу, в которой стояло семь статуэток. «Это знак. Решайся!» Сказала она самой себе и направилась в ту сторону. «Хвост семнадцатой. Проклятие и благословение».